Глава 45. Я так соскучилась по... Прошло две недели. — Чего вы желаете? — спрашиваю я очередного покупателя, который зашел в мою теперь уже знаменитую пряничную. После того, как Ролепчел рассказал в деревне и ближайшем небольшом городке о моем пряничном доме, народ буквально повалил ко мне. В деревне была только хлебная лавка, а в городе под причудливым названием Ветровиль. Таких пряников с разнообразными начинками и в помине не было. Пряников штучек 10 с шоколадом, медом и имбирем. Одну минуточку. Я закрутила и в бумажный пакет сладкие пряники. У нас сегодня новинка. Таких пряников и даже в столице не попробуйте. Что за новинка? Загадочно спросил покупатель и в предвкушении потер ладони. Пряники с миндалем и розовой водой. Легкий цветочный аромат розы в сочетании с ореховым вкусом миндаля. Делает эти пряники очень нежными и невероятно вкусными. Попробуйте, вы точно не пожалеете. Ох, Евангелина, ох, проказница! Давай таких десяточек. Разоришь меня, дева, жена три шкуры сдерет. Как только ваша жена попробует эти пряники, тут же вас снова влюбится. Эти пряники не такие простые, как кажется на первый взгляд. Стоит только надкусить, потом уже не оторвешься от них. Влюбиться, говоришь? Хм, интересно. а давай тогда еще десяток, лишними не будут. — Вам далеко вести? Могу упаковать в коробку. — Мне-то... Да как раз в столицу еду. Я в вашей деревеньке проездом. — Значит, вы в столице будете? — заинтересованно спросила я, упаковывая пряники и не сводя глаз с покупателя. — Да, живу там, почти в центре. Там же и работаю. А что? — Может быть, вы знаете князя одного? — Неуверенно спросила и поджала губы. Мысли о моем, точнее, не моем муже Рафаэле Дорте, постоянно доливали меня. Каждый день я вспоминала его сладкие поцелуи и горячие руки. Я все еще была влюблена в него и очень скучала. Но, к сожалению, не знала ничего ни о нем, ни о его дочери. — Я о многих князей знаю. Фамилия какая? — Дорте, — оживилась я. — Рафаэль Дорте. — Ну, как же, не знаю. Очень хорошо знаю. Мы же с ним почти соседи. На соседних улицах наши дома стоят. — А ты, случайно, не та самая Евангелина-супружница его? — Похоже, сильно, да и имя уж больно редкое. Такое просто так не встретишь. — Нет, я не та самая, я другая. — ну ладно, может быть, ошибся. — Так что ты спросить хотела? Я завернула пряники в коробку и еще один слой бумаги. «С вас пятьдесят медиков». Мужчина расплатился и искоса на меня посмотрел, хмыкнул и забрал коробку с пряниками. «Не скажешь?» «Я просто хотела узнать, как он, жив, здоров, нашел ли жену свою, как его дочурка». «Ого, сколько вопросов!» Ухмыльнулся покупатель и почесал затылок. «Я знаю, что он жив и здоров, как и его дочка. А жену, кажется, не нашел. Не нашел, потому что она находится здесь». Услышала я знакомый голос Рафаэля и узнала его. Все внутри полыхнуло огнем. И я почувствовала, что ноги подкашиваются. Мамочка! Услышала я голос Марианны, которая забежала в лавку и осмотрелась. Она тут уже была, заходила с голодором один раз, как раз перед их исчезновением и все тут знала, ну или почти все. Девочка принюхалась, облизнулась, а потом побежала ко мне за прилавок, прямиком в мои объятия. Я так соскучилась по своей малышке, шептала я, целуя ее в ушко. Девочка тут же начала кривляться, улыбаться и смеяться. И приготовила к ее приезду что-то очень-пре-очень вкусное. — Что? то очень преочень вкусное что ахнула дочка и вылупила на меня свои маленькие глазки. Заморгала длинными черными ресницами, и я не смогла сдержать умиления. Расцеловала ее в обе пухлые щечки, и пока дочка не видела, вытащила из-за прилавка сладкий шоколадный десерт с орехами. — Садись, доченька, за столик, я тебе сейчас какао зефирками принесу. Дочка схватила блюдце с шоколадным пралине и побежала за один из свободных столов. Хотя сегодня утром покупателей было немного, всего один или два столика были заняты местной детворой. Ребятишки приходили сюда погреться, попить вкусного ягодного чая, съесть пряник и погреться с доброй книгой у камина. Я никого не прогоняла, а была только рада тому, что в пряничной постоянно кто-то находился. Я же принялась варить для дочери Рафаэля вкусный шоколадный напиток с корицей и ванилью. — Рафаэль, я не расслышала, что вы сказали. Обратилась я к князю Дороти, только сейчас заметив, что покупатель, который взял у меня два десятка пряников, уже ушел. Мы с Рафаэлем стояли друг напротив друга, не отрывая взгляда. — Моя жена находится здесь. — Это ты, Ева. Или, как будет правильно, Евгения? — Называй меня Евангелина, я уже привыкла к этому имени. Но ты же знаешь, что я не твоя настоящая жена, я всего лишь гость из чужого мира. Моей настоящей жены больше нет, но я понял, что Мариане будет плохо без матери, намного хуже, чем мне без жены. И я решил, что будет правильнее вернуть Мариане тебя. Видеть, что на каждую ночь, вспоминая, мать плачет по ней, я больше не мог. Сердце разрывалось от печали. Поэтому я решил вернуть тебя во что бы то ни стало и попробовать начать все заново. Что заново? — изумленно спросила я, — попробовать полюбить тебя снова, моя Евангелина. Ты же поможешь мне?